От белобокой печки волнами струилось тепло, уютно потрескивали уголья, под лавкой мурлыкала кошка. В избу семейства Клюевых рух припёрся незваным. Хозяин, Пётр Клюев, встретил приветливо, уважительно, без особого страха. Хозяйка Катерина плакать взялась ни с того ни с сего, едва успокоили. Оно и понятно, горе большое пришло. Дочка Наташка, надежда и опора, металась в бреду на кровати, плакала, комкая одеяло и простыни. Ночная рубаха намокла, щеки ввалились, вокруг глаз залегла черная тень, сквозь повязки на руках проступила свежая кровь. Лекар, чего говорит?» – нарушил молчание рух. «Говорит, пора не страсть!» – схлипнула мать. «Руки и спина располосованы до кости» истерзана вся. Ноги обморозила, два пальца обрезал доктор Танаш. Не померла и ладно, слава богу. Голову ещё, видать, тронулась, буркнул отец. Хотя и не мудрено. Дитя малое, а такую страсть испытать. После обеда в себя пришла, нас с мамкой не узнаёт. Заоралась под вывом, задергалась. Под кровать забилась, не вытащить, как будто Света Белого испугалась. Кое-как скрутил, так она меня за щеку тяпнула. Пётр ткнул пальцем в округлый след от зубов. Микстуры, что доктор оставил, напоили силком, только тогда унялась. «Значит, Света боится?» Рух взял склянку и принюхался. «Конопляное масло, пустырник и ландыш. Таким не то, что ребёнка» быка можно свалить. «Как нам дальше-то, батюшка?» – мать подняла заплаканные глаза. «Ждать», – отозвался Бучила. «Молиться и ждать». «А лучше сразу убить», – закончил он про себя. То, что ждало Наташку, не пожелаешь даже врагу. Остался день, максимум два. В синяк загремело, послышалась давленная ругань, Дверь распахнулась, и в клубах морозного пара появился Фрол Якунин. «Заступа, выйдем-ка!» Пристав выглядел обеспокоенным, за крыльцом плескалась кромешная темнота. Перегавкивались собаки, тянулись к звёздному небу столбы дыма и труб. «Неспокойно в селе», — глухо сообщил Фрол. «Людишки напуганы, не привыкли у нас от нечисти умерших хоронить. «То моя заслуга», – похвастался Рух. «Твоя, спору нет», – согласился Фролл. «Заслуга и одновременно беда. Набаловал всех. А теперь разговоры идут, дескать, за ступа баклуши бьёт. Крамольные разговоры». «Плевать», – легкомысленно усмехнулся Бучило. «Мне до тех разговоров дела нет. Сам видишь, акиуш на сковородке кручусь». «Так-то оно так», – вздохнул Фролл. Вот только купец Бастрыкин сегодня вечером увёл в торжок конный обоз. «Чего увёл?» — поперхнулся Бучило. «Я же запретил из села выходить!» «Бастрыкин сказал, ты ему не указ. А торговые дела ждать не будут. Убыток за простой никто не восполнит». «Вернётся, башку оторву», — пообещал Рух. «Не оторвёшь», — возразил Пристав. «Новгород на купцах держится. Тронешь хоть одного, в порошок и затрут, и по ветру пустят. Вот сука!» «Остальные купцы и с ними мастеровые подали жалобу на тебя. Одну мне, другую старейшинам. Пишут, зверь терзает народ, а заступа страдает хернёй и договора не чтит. Спрашивают, зачем нужен заступа, если защиты от него никакой». В соседнем Долматово заступы, почитай, на 20 лет как нет. И ничего, живы, сами в обороне стоят». «Быстро перековались, сволочи», — восхитился Бучило. «Вчера лебезили и кланялись, а сегодня кляузу принесли. Это значит, я страдаю хернёй. А я, между прочим, точно знаю, какая мразище балует». «Знаешь, о мне не сказал?» — напрягся Якунин. «Не дуйся», — Бучило пихнул «Не дуйся», — Бучило пихнул пристава в бок. «Помнишь, шерсть на заимке нашёл?» «Помню. После бежали, как угорелые. «Волколака шерсть», — признался Рух. «Выходит, он и лютует». «О, Боротень изумился Якунин. «Он самый. Я же говорил, не дай бог попалась разумная тварь. Ну и как в воду глядел. Лет пять волколака живьём не видал с того поганого случая в чёрном бару. А он, видишь, объявился и промышляет под люка». «В лесу хоронится», — напрягся Фролл. «Не факт. В людском обличии волколака от человека не отличить. Рядом будет стоять, не разберешь. Водку с ним будешь пить, разговоры вести, в щеки румяные целовать. Это самое страшное. Отныне на человека будешь смотреть и в догадках теряться, не кроется ли внутри волколак. Друг, враг, сосед, мимохожий, баба с ведрами — все в подозрении, да хоть даже и ты. "Я?" поперхнулся Яконин. В первую очередь хохотнул Рух. "Мы с тобой в бане мывались? Ты же весь шерстяной, даже в самых непотребных местах. Подозрительно это. Поди и хвостище есть, я не приглядывался". "Шутки шутишь заступа". Вымученно улыбнулся Фрол. "Разве время шутить? Херли, плакать прикажешь? Давно отплакал своё". Бучила многозначительно ткнул пальцем в чёрные небеса. «Тут плачь, не плачь, лучше не будет. Дела надо делать. Сраный порядок блюсти. Собирай ополчение, патрулируйте улицы ночь напролёт. На тын выставь людей. Караулы удвой. И будем ждать. Пока тварь сама себя не выдаст. Больше ничем помочь не могу. Ну, ещё с домовыми договорюсь. Пущай построже следят». «Давай, фролушка, не подведи, и да поможет нам тот, кому там по должности положено помогать». В лампе, надёжно прикрытый дутым стеклом, шипел и плевался огонь, бросая на стены полицейского участка багровые всполохи. За оконцами, изукрашенными морозным узором, настыла глубокая ночь. Отголоски собачьего лая приходили откуда-то издалека. Руха неудержимо клонила провалиться в обморок сон, и когда внутрь с треском и грохотом ворвался Мишка-жандарм, Бучила едва не сверзился со стула. «Там! Там!» — Мишка захлебнулся словами. «Заступа!» «Ты чего орёшь? Смерти хочешь моей?» — Бучила картинно схватился за сердце. «Там! Там!» — Мишка, раскрасневшийся и взвинченный, ткнул за спину. «Волки у бежеских ворот!» «И?» — удивился Рух. «Волки и волки! Через тын с лапками их ними не перелезть! Самые большое столбы воротные обосуд. Утром возьмешь мочал и ототрешь!» «Да не в том дело!» — сконфузился жандарм. «Волки там и люди при них! Видеть надо! Бежим!» И сучонок сбежал, только подшитые валенки засверкали.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 Тут и ночное зрение не требовалось. Сажених в двух стах от ворот кружилась и рычала стая волков, гоняя по целине двух человек. Это было похоже на безумную дикую круговерть. Мужик и баба в изодранном нижнем белье, босые, покрытые кровью, метались, выбитые из сил, пытались вырваться, скользили по мороженной земле и всюду натыкались на вздыбленные загривки и оскаленные клыки.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 Волкалак, Сучи потрох, приказал устроить кровавый вертеп. Волкалаки – большие мостаки на подобной гадости. В образе зверя запросто колдовством берут волков под полный контроль. И сразу возник новый вопрос. Нахрена ему это всё? Вот нахрена? Силу свою показать? Ещё больше народ запугать? «Чего молчишь?» Фрол пихнул локтем в бок. В голосе пристава скользила истерика. Размышляю, огрызнулся Бучило. Кто-то же должен? Делать надо, не размышлять! взвился Фрол. Погубят людей! Раз ты трусишь за ступо, я кого могу, соберу и выйду за стены. А если он того и ждет? тихо спросил Бучило. Кто он? опешил Якунин. «Волколак драны, кто же еще? «Думаешь, волки сами по себе придумали этот спектакль?» «Хер там бывал!» «Скотина Мохната их заставила, а сама затаилась и ждет!» «Выйдите за ворота, а дальше...» «Кругом темнота!» «Строй держать необученный!» «Повыхватывает по одному и харчит, «А волки помогут!» «Я смекаю, лучше пусть двоих съедят, чем десяток!» «Да разве можно?» «Опешил Якунин!» «Ты главный, сам выбирай!»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 Рядом с воротами и вдоль стены остервенелый лай не смолкал, но дальше начинал ощутимо слабеть, местами затихать и за в ночи крестом часовни святой Варвары сменяться едва ли не испуганным скулежом. Чуткий вурдалачий слух улавливал малейшие изменения и в общей какафоне с точностью до пары домов распознал тихий предсмертный виск, полной боли и ужаса.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 чуть сгорбившись и наклонившись вперёд. Если распрямиться, будет сажене две высотой, десять пудов мышц, шерсти и злобы. Волчья харя испачкана кровью, передние лапища с загнутыми когтями напряжены, огромные, близко посаженные глазища пламенели во тьме».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 Катерина сидела, привалясь к печке в одной ночной сорочке, перепачканной кровью. Лицо и руки исполосованы почти до костей. «Заступа!» – ахнула мать. «Пришёл, пришёл, миленький. А мы... А я...» «Нету больше Наташки!» – пояснил вошедший следом отец. Рух только тут заметил, что хозяин вооружён топором. Бучила отпёр дверцу в чулан... Из темноты донеслось низкое горловое рычание. Послышались сырые шлепки, и он едва успел среагировать на молниеносный бросок, выставил здоровую руку и сцапал мягкое, теплое и визжащее. Посыпался град ударов, один задел укушенное плечо. Рух выругался сквозь зубы, приложил нападавшего обкосяк и зашвырнул обратно в чулан. Шагнул следом, за спиной появился Петр со свечой в дрожащей руке.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 «Оборотень покусал. Отныне ей дорога одна!» «Едва слышно», — сказал Бучило. «Не видел смысла скрывать. Не видел повода врать. С родителями иначе нельзя. Можно было найти волколака, который обучит, поможет взять проклятие под контроль, но это надо было делать вчера. Теперь зависнет между мирами ни зверь и ни человек». «Я сам», — Пётр пошатнулся, —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 Девчонка извивалась и шипела, щёлкала зубами, но рух без труда подавил яростное сопротивление и влил яд в открывшийся рот. Дальше всё стёрлось, завертелось, закрутило дьявольский хоровод. Слёзы отца, крики матери, пустота в голове, затмивший разум бессильная злость. Тело ребёнка унёс к себе, на лысую гору. Так было надо. Преград никто не чинил.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 «Я вижу, как не идёт», – буркнул пристав. «Я бы на твоём месте вообще бы не пил». «Ты не на моём месте, а я, видишь, раненый, пострадавший за веру и Отечество в неравном бою». Бучила продемонстрировал искалеченную руку и поморщился от ноющей боли. Блядский волколак постарался на славу, спасибо с корнями не оторвал. Вурдулаки, конечно, твари живучие, но ещё ни одному утерянной конечности отрастить обратно не удалось. Плечо, скотина зубастая, насквозь прокусил. Рука, самая малая, месяца два будет теперь заживать. Пока кости срастутся, пока мясо рваное зарастёт, задницу толком не подотрёшь. Вот после такого и жертвы собой. «Этих в поле-то подстрелили мы!» – вздохнул, меняя тему Фролл. Из десяток волков с рассветом вышлю людей мертвых прибрать и из твари и шкуры содрать. На воротах повесишь, повешу, чтоб неповадно впредь было. Волколак прикажет, придут, я тебе говорил, напомнил Бучило. Звери не своей волей сотворили злодейство. А мне один, черт своей, не своей! Фрол угрюмо уставился в пол. Как уляжется,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 «Горькую пьёт». «Слухи летят, как пожар. Люди бунтуют. Завтра после обедни вечи собирают на площади. Купчишки гнать тебя хотят поганой метлой. И многие с ними». «Меня? Гнать?» — не поверил Бучило. Такого на его памяти ещё не бывало. «Людям защита нужна», — пояснил Фрол. «Ежели чудища в село лезут и на родишко оки скотину режут... «Волей-неволей возникает вопрос, а зачем заступа тогда?» «И ты с ними?» — прищурился рух. «Я — пристав!» — Фролл гордо задрал подбородок. «Новгороду великому служу и людям его, коих должен охранять и беречь. А если людишки мрут без разбора, значит и вина будет на мне. От того, какое решение навече примут, так тому и бывать!» Фролл резко встал, скрипнули половицы, хлопнула дверь.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 Стучали деревянные ложки. Рух, забившийся в самый тёмный угол, ловил на себе мимолётные взгляды. Люди шептались и поспешно отводили глаза. Надо было валить. Собирать манатки или ловить волколака. Третьего не дано. Человек возник у стола незаметно, каким-то быстрым и плавным движением. Рух почувствовал чужака и буркнул, не поднимая головы. «Не мешай!»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 Повязка, наложенная от подбородка через левый глаз до брови, подтекала и мокла в крови. Лихо ты меня! Силанти подмигнул уцелевшим глазом и слегка оскалил удлинившиеся клыки. Черты лица отчетливо приняли волчьи черты. Наваждение тут же прошло. Перед рухом снова сидел человек. Ты? Сказать, чтобы Чило удивился, ничего не сказать. Ты! Я!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 «Прогонят. Или я продолжу убивать снова и снова, пока страх и ужас не сделают своё дело. Знаешь, люди – крайне простые существа. Быстро забудут, сколько жизней ты спас, и будут помнить лишь, сколько жизней ты отобрал». «Теперь понятно, почему ты меня не убил. И от Крулака спас», – кивнул Рух. «А я всё гадал». «Хочу, чтобы ты жил», – подтвердил Волколак. «Смерть слишком простой вариант. Будешь мучиться и страдать». «Понимаю», – совершенно серьёзно кивнул Бучило. «Давным-давно и я потерял всю семью. Жену, сына и дочь. Их убили. И я отомстил. Жестоко и страшно. И мщу до сих пор. Каждую сраную ночь. Стало ли легче? Ни капли».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 Нервишки у волчишки безбожно шалят. И это наталкивало на одну безумную мысль. Селанти глубоко выдохнул, встал и бросил золотую гривну на стол. «На, купи ещё пойло, тебе пригодится. Скоро вечер, там и увидимся. А я посмеюсь». Бучило проводил Волкалака пристальным взглядом и без тени брезгливости попробовал монету на зуб. «Ого!» Настоящее? Будет чем работничкам заплатить, не самому же, сука, копать. Он посидел ещё чуть, договорился с парочкой мужиков, подождал, пока они сбегают за лопатами, и все трое перед рассветом ушли в тёмный, нахмуренный лес. В чёрном бару, месте проклятом и колдовском, вспыхнул громадный костёр, и с треском лопалась промороженная земля. Вече собралось шумное и многолюдное. Чуть не всё село от мала до велика пришло. Понятно, каждый ли день заступу гнать решает Кхерам. Возле церкви взгромоздили скамьи, чинно расселись старейшины, благообразные седобородые старики. За каждым грехов, как на бродячей собаке репьёв. Отдельно на резном стуле воссел фрол Якунин, по должности своей главный обвинитель и судья. Правее собрались нелюдовские купцы, ряженные в меха, бархат и дорогие шелка. Ну а на площади простого люда без всякого счёта любой мужик имеет право на голос, хоть пьяница, хоть распоследний бедняк. На том Новгородская республика и стоит, а позади тьма мущей баб. Детвора облепила заборы и крыши ближайших домов,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 «Никакой управы нет на зловредную тварь!» «Заступа бездействует!» Пристав поискал глазами руха и не нашёл. «Ну, не бездействует, а толку всё одно нет!» «Нарушает, стало быть, договор!» «Правильно! Нарушает! Кровь нашу задарма пьёт, вурдалак!» Заорали в толпе. «Не дело!» «Договор и правда нарушен!» Со своего места поднялся главный старейшин.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 Толпа разволновалась, заспорила на разные голоса. Спокойными остались только купцы, но им и не по чину орать. Тем более новгородской вече оно лишь на словах народная власть. Как купцы порешат, так и будет. Каждому сунут по медику, и все голоса соберут не впервой. «Вы, суки неблагодарные, решайте! А я пока вам сказочку расскажу про всяких интересных собак!»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 «Ваш отец нелюдовский заступ обучила! Ох и красавец! Ох и горячий мужик!» Рух не сводил глаз Силанти. «Да-да, милок, этот балаган для тебя!» Волколак побелел, рана на лице дергалась и пульсировала. Губы скривились. «Давай, мохнатик, давай!» «К тебе, мама, кто только не ходит!» – звонко пропели маленькие. «Может, поэтому папа-пес тебя блединой какой-то зовет?»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 Чёрный мех висел клочьями, разовела кожа, кости раздулись и вывернулись под самым замысловатым углом. Бучила приблизился танцующей походкой и резко остановился. «Ну твою же мать!» Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. На кромке леса появился пяток крупных волков. Всё, что осталось от стаи, брошенной Силантием на убой. Теперь ясно, зачем эта сволочь вздумала выйти.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 Крупный, покрытый шрамами, первым оскалил клыки. Знаешь, волчишки очень не любят оборотней, а у тебя глянь, руки, ноги, рожи странные, срам болтается, штаны-то зря потерял. Ты это, слышь, извиняй за представление с костями жены и детей. Самому противно. Ну, как говорится, алягер ком алягер. Ладно, Силантий, бывай, не буду мешать. Рух попятился, держа подступающих волков на виду. Кто его знает, что у них на уме? Силанти обернулся и издал надсадный болезненный хрип. Он всё уже понял. Волки неуловимыми тенями окружили раненого волколака плотным кольцом. Бучило не стал смотреть, как будто мало видел дерьма. Повернулся и пошёл обратно к селу.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 «Потерпи! Недолго уже!» – проворчал Бучило, откинул запоры и лёгким пинком перевернул короб на бок. Сначала ничего не происходило. Потом, медленно и неуверенно, из плетёнки выбрался зверь – волчица-подросток. Крупная, гибкая, с тёмной лоснящейся шкурой и пушистым хвостом. Волчица принюхалась, уши испуганно прижались к затылку. Лес, незнакомый, тёмный и страшный, манил и пугал. «Давай, дуй, отсель!» – велел Бучило. «Пошла!» Волчица заскулила и попыталась обратным ходом втиснуться в короб. «Эй, эй! Не балуй!» Рух забрал плетёнку и хлопнул волчицу по «Шуруй по своим зверячим делам! Херач, я сказал!» Волчица оскалилась, показав белоснежные загнутые клыки. «Ах ты, сука неблагодарная!» Погрозил пальцем Рух. «Я тебя холил, лелеял, парной свининой кормил, сам голодал, а она воно как! Всё, я обиделся, так и знай!» Волчица с конфужена засопела, пустив облачка морозного пара. Жёлтые глаза недоумённо смотрели на упыря. В них даже спустя три недели осталось что-то человеческое, а ещё боль и тоска. Там, в тёмном чулане, рух убил Наташку Клюеву, девочку, обречённую волколаком мучиться и страдать. Человек и зверь в одном теле навеки, ужасней участи нет. Если убить зверя, ребёнок прежним не будет, сойдёт с ума, станет выть на луну, спать с собаками и скоро умрёт. Если убить ребёнка, зверь останется просто зверем, будет охотиться, купаться в снегу,